Глава 7. Имперский флот За приближением рамейской флотилии великий князь Киевский Владимир следил с крепостной башни захваченного города. Из всех воевод рядом с ним был только Путята. Остальные занимались делом. Спешно готовились к приему гостей. Ни о какой морской битве не могло быть и речи. Красные дроманы царили на морских просторах полновластно и безраздельно. Пусть дальность огненного плевка была невелика, но скандинавам и русам, чьей главной военно-морской тактикой был абордаж, плюющиеся огнем ромейские корабли не оставляли шансов на победу. Даже если соотношение было один к пяти. Оставалось только издали обстреливать Дромана из луков, но эффективность такой тактики была ничтожной. Отстрелы экипажи Дроманов были защищены качественно. Не говоря уже об обслуге котлов, в которых копился все сжигающий огонь. Красных Дроманов боялись все. К страху сгореть заживо примешивался и страх мистический, ведь погасить рамейское пламя было невозможно. Оно пылало на поверхности моря, лишая возможности спастись даже тех, кто оказался в воде. Впрочем, долгий заплыв, прыгнувшим за борт воинам, не угрожал. Доспехи тут же увлекали на дно. Не самая страшная участь для того, кого накрыло негасимое пламя. Нет, морской битвы не будет. лодии русов и многочисленные захваченные суда поспешно уводились в глубь бухты, к горлу которой по суше подтягивали собранные для штурма орудия. Занимали позиции обычные стрелки. Если дроманы, привлеченные заманчивой целью, сбившимся в кучу беззащитными кораблями русов, сунутся в горло бухты, их ждет жаркая встреча. Горшки с маслом и смолой, конечно, уступают по смертоносности рамейскому пламени, Но дальнобойность катапульт дает им неоспоримое преимущество. Как раз, когда флот ромейцев приблизится достаточно, чтобы можно было разглядеть красные корпуса огненосных дроманов, первая катапульта сделала пробный выстрел. Недолет. Камень сначала черной точкой ушел в небо, а потом ухнул на мелководье. Ничего, время есть, пристреляются. А я слыхал, конангиданов не боялись драться с ромеями на море, проворчал путята. «А твои предки, княжи, им не уступали, а мы забились в щели, как раки». Владимир покосился на бородатого воеводу. Путята видел, как горели корабли мятежного варды Склира, подожженные рамейским огнем. Так что его слова были вызваны не действительным желанием биться, а всего лишь врожденным отношением к варягам и союзным Нурманам. Но великий князь не стал одергивать Путяту. «Пусть воевода враждуют». Никому, кроме дядьки Добрыни, Владимир не мог доверять полностью. Даже крестившись, вся его Русь по-прежнему делилась на Варягов, Нурманов, Хузар, Полян, Северян, Кривичей. То есть первыми для них были интересы рода, а уж потом великого князя. А, клятва верности, это такая вещь, что забрать ее почти так же, как просто, как дать. Так что пусть рычат друг на друга, как псы в одной своре. Тем злее будут рвать княжих врагов. «Я не мой отец», — сказал Владимир. «Я не хочу воевать с ромеями. Запомни это, Путята». «Накрепко запомни. Мне не нужны куски, вырванные из львиной пасти Василевса». «Я сам Василевс. И я здесь не для того, чтобы забирать чужое. Я пришел получить свое». Путята промолчал, только усмехнулся в бороду. «Что бы ни говорил великий князь о своем и чужом, но Корсунь Владимир уже ободрал порядочно». Причем почти без насилия. Городской совет сам постановил отдать киевскому князю все, что тот пожелает. Очень правильное решение. Ведь сытый лев куда менее склонен проливать кровь, чем лев голодный. Та же участь постигла не только сам город, но и всю фему Таврика. Путята как-то слыхал от одного Нурмана, что главное волшебство меча – это его способность превращать чужое в свое. Нурманов Путята не любил. «За что их любить?» – спрашивается. Но слова пришлись воеводе по сердцу. Наверное, потому что он сам сызмоло воспитан был не для меча, а для орала или там бортничества. Но еще заметил Путята, что многие из тех, у кого меча нет, обладают схожим волшебством, способностью вынимать добытое мечом из кошеля воина. Еще не успели собрать всю дань с побежденного Корсуня, а на его рынках уже полным-полно торговцев, а улочки кишат продавцами всякой всячины от женских прелестей до заговоренных от промаха стрел. Казалось бы, воину ничего не стоит взять женщину бесплатно, а какие тут могут быть заговоренные стрелы у тех, кто только что побили. Однако покупали и стрелы, и женщин, а также вина, яство, украшения, христианские обереги, даже плясунов и фокусников. Говорил же хозяйственный путята великому князю, не давай дружине долю добычи сразу, погоди до Киева не согласился Владимир, одарил каждого и теперь гореть одаряла Корсунцев. Владимир знал, что так будет, но знал и то, что поступает правильно. Христос велел делиться, а предки, предки князья Варяги наказывали: не жалей серебра для дружины, будет дружина, будет и серебро. Ромейская флотилия подходила к Корсунской гавани, знамёна реяли над могучими кораблями, сверкали шлемы воинов, горели на солнце надраенные котлы с огненным зельем. «Бабах!» — это сработало катапульта на крепостной башне. «Болтых!» — это в сотне локтей от носа ромейского Дромана взметнул в воду, пущенный ею снаряд. За ним второй, уже ближе, в тридцати локтях. Дроман сбавил ход, а затем и остальные. «Сигнал был понят правильно. Вы опоздали, сообщам он ромейскому друнгарию. Херсон наш». Теперь рамейским начальникам предстояло решить, драться или договариваться. Решение далось нелегко. Комит имперской пехоты, молодой амбициозный Патрики, настаивал на битве. Под его рукой отличные воины, а красные дроманы вообще непобедимы. Императорский магистр, канцелярская крыса, требовал переговоров. Но главное слово принадлежало Друнгарию флота. А тот глядел на могучие стены Херсона и мысленно поносил самыми скверными словами херсонского стратига. «Сдать такую крепость!» Что теперь делать? Штурмовать эти стены без машин, без превосходства в силе, а внутри свирепые росы, числом не уступающие ромеям. Друнгарий ракли видел их в деле. А комит нет. Сопляк. Щенок, требующий напасть на льва в его логове. Можно, конечно, попробовать добраться до росских кораблей. Пары друманов хватит, чтобы весь вражеский флот запылал. Но друнгари видел метательные машины на берегу. Надо полагать, росы умеют ими пользоваться, раз сумели захватить такую крепость. А если обслуга орудий знает свое дело, то соваться на бухту не стоит. Друманы зажгут или утопят раньше, чем те доберутся до вражеских судов. друнгари колебался. Приказ автократора отогнать флот клятва преступников, нарушивших мирный договор от имперского города и в случае необходимости оказать помощь его защитникам. Богопочитаемый не сомневался, что Херсон будет стоять до тех пор, пока у его защитников не кончатся припасы. А припасов у херсонитов самое меньшее на полгода осады. Василев знал, что россы умеют воевать, но не думал, что настолько хорошо, чтобы овладеть такой мощной крепостью за каких-то два месяца. Нет, отбить Херсон силами боевых отрядов, приданных его флоту, не получится. Никак не получится. Но вариантов действительно было только два. Бесславно уйти, поджав хвост, или попробовать договориться. Друнгари императора выбрал второе.